Муж приходит с работы домой и говорит жене: "Так, давай, быстро раздевайся, быстро-быстро и в постель. Я уже терпеть не могу". "Как раздевайся? Для чего? Ты что? Ты уже 3 года об этом не думал". "Да раздевайся, я тебе говорю. Сейчас увидишь, что такое настоящий секс. Сейчас, сейчас, я быстренько-быстренько. Всё, готово? Разделась?" Уф. Ну наконец-то хоть кого-то получилось разыграть на 1 апреля.